Неужели она стала пешкой в игре Кори компроматчика? Мая так отчаянно пыталась завоевать его доверие, что совсем забыла о том, что, наверное, не слишком разумно доверять человеку, который столько сделал, чтобы уничтожить ее. И вспомнились его слова. Кори сказал, что Клер сама вышла на него, что она связалась с ним через его сайт в интернете. Мая проглотила это объяснение. Но было ли оно правдой? Если задуматься. С одной стороны, казалось вполне правдоподобным, что Клер могла выйти на Кури и помешать ему выложить аудиозапись. Но столь же правдоподобным, если не более, казалось возможность того, что это Кури вышел на Клер и, откровенно шантажируя ее этой записью, вынудил собирать компромат на Беркетов и на принадлежащую им ЕАС фарма Неужели все то, что Кури говорил Майе, тоже было манипуляцией? Неужели он нарочно подстроил все так, чтобы повесить на нее убийство Тома Дугласа? «Майя, — Мая, повторил Кирс, — что? — Вы с самого первого дня мне врали. Майя решила, что с нее хватит. Пришло время поменяться с ним ролями. Каролина Беркет утверждает, что вы получаете взятки от семьи Беркетт. Кирс почти улыбнулся. Это ложь. В самом деле? Да. Вопрос только в том, солговали ли вам Каролина Беркет. Он на мгновение оторвался от дороги и бросил быстрый взгляд на маю. Или это вы сейчас лжете, чтобы запудрить мне мозги. Похоже, с доверием в этой машине не очень хорошо. Что есть, то есть, согласился Кирс. Но у вас почти не осталось времени, Мая. Ложь невозможно похоронить. «Можно попытаться скрыть ее, но она всегда найдет способ выйти наружу». «Исключительно глубокая мысль, Кирс», — кивнула Майя. «Да уж», — мощно задвинул, — фыркнул он. Они свернули на подъездную дорожку к ее дому и остановились. Майя попыталась открыть дверцу машины, но она оказалась заблокирована. Майя посмотрела на Кирса. «Я докопаюсь до правды», — пообещал он. Надеюсь только, что вы тут ни при чем. Но если это не так, Майя ждала, когда щелкнут замки. Едва раздался щелчок, она распахнула дверцу и ушла, не удосужившись ни попрощаться, ни сказать спасибо. Войдя в дом, Майя удостоверила, что двери надежно заперты, и лишь после этого двинулась по темной лестнице вниз. Подвал некогда играл роль шикарной холостяцкой берлоги, Три плоскоэкранных телевизора, барная стойка из дуба, холодильник для вина, бильярдный стол, два автомата для игры в пинбол, но Джо постепенно переоборудовал его в игровую для Лили. Панели темного дерева сняли, стены выкрасили белой краской. Джо раздобыл где-то наклейки с героями из мультиков про Винни-Пуха и про Мадлен в натуральную величину и оклеил ими все стены». Барная стойка по-прежнему оставалась на своем месте, хотя Джо обещал, что избавиться и от нее тоже. Мая, впрочем, было все равно. В дальнем углу стоял большой пластмассовый домик, который Джо купил Лили в Туэс-Р-Ас на шоссе номер 17. Он был сделан в виде миниатюрного замка для воспитания мужского начала, как заявил Джо, с небольшой кухонькой для воспитания женского начала, как он собирался сказать, но, к счастью, инстинкт самосохранения возобладал настоящим дверным звонком и окошком со ставнями. Майя направилась прямиком к оружейному шкафу. Пригнувшись, она взглянула на спуск в подвал, хотя и так знала, что в доме одна, потом прижала палец к стеклянной пластине. Конструкция предполагала возможность запомнить 32 различных отпечатка но на практике они ограничились отпечатками ее самой и Джо. Майя думала добавить отпечаток Шейна, чтобы у него тоже был доступ к ее оружию, на случай, если у него или у нее возникнет такая необходимость, но все как-то не доходили руки. Послышались два щелчка. Ее отпечаток был опознан, и сейф открылся. Мая повернула ручку и открыла металлическую дверь. Она вытащила ГЛОК-26, после чего, ради собственного спокойствия, в очередной раз убедилась, что все остальное оружие по-прежнему находится на своих местах, никто не побывал здесь и ничего не забрал. Нет, она не верила в то, что Джо жив, но при текущих обстоятельствах нужно быть совсем уж упертой и сумасшедшей, чтобы полностью сбрасывать со счетов такую возможность. Май один за другим вытащила пистолеты И, хотя совсем недавно уже проделал все это, снова осмотрела и тщательно вычистила каждый. Это был ее неизменный ритуал. Всякий раз, когда Майя брала в руки пистолет, она в обязательном порядке заново перепроверяла и чистила его. Эта параноидальная черта в отношении оружия, возможно, спасла ей жизнь, а может, сломала ее. Майя на миг закрыла глаза. Сколько же во всей этой истории было, а если бы, сколько возможных развилок? Когда и где она началась? В общежитии Академии Франклина Бидла или на той яхте? Был ли у нее шанс навсегда остаться там, в прошлом? Или тот ее вылет под Алькаимом каким-то образом воскресил ее к жизни? И кого следовало винить в том, что призраки прошлого восстали из могил? Коре? Клэр стала ли причиной появления в интернете слитой кем-то видеозаписи, или начало всему положил Том Дуглас. А может, она сама, когда открыла этот чертов сейф, Мая уже ничего не понимала, и, кажется, ей теперь было на это наплевать. Пистолеты, которые лежали на виду, и которые она тогда показывала Роджеру Кирсу, все без исключения были приобретены самым что ни на есть законным образом, и зарегистрированы, как полагается, в штате Нью-Джерси. Учтены, сосчитаны. Майя протянул руку и, нащупав в задней стенке шкафа нужную точку, нажала на нее. Потайное отделение. Против воли ей вспомнился бабушкин сундук в доме Клер. Идея фальшивых стенок и потайных отделений родилась много поколений назад в Киеве. И вот, пожалуйста, она продолжила семейную традицию. Там, в этом отделении, Мая до сих пор хранила два пистолета, купленных в другом штате, и благодаря этому оставшихся незарегистрированными и, следовательно, в глазах государства, никак не связанных с ней. Тут не было ничего незаконного. Оба оказались на своих местах, хотя чего еще она ожидала, что приходил призрак Джо и похитил один из них... Призраки отпечатков пальцев не оставляют. Призрак Джо не смог бы открыть сейф, даже если бы захотел. Боже, ну она и язва. Внезапный звонок мобильника испугал ее. Майя взглянула на номер, но тот ни о чем ей не говорил. Она нажала на кнопку «Ответить». Слушай, Это Майя Беркет? Голос был мужской, хорошо поставленный как голоса ведущих на радио. Однако Мая безошибочно различила в нем легкую дрожь. «Да, это я. Кто говорит?» «Меня зовут Кристофер Суэйн. Вы прислали мне имейл». E «Товарищ Джо по школьной футбольной команде». «Да, большое спасибо, что перезвонили». Молчание. На миг Мая даже решила, что он повесил трубку. «Я хотела задать вам кое-какие вопросы», — сказала она. «О чем?» «О моем муже и его братье Эндрю». Молчание. «Мистер Суэйн?» «Джо ведь мертв. Я не ошибаюсь?» «Да. Кто еще знает, что вы мне писали?» «Никто. Это правда?»